Екатерина Герт «Самые желанные, бывшие, разоблачение абьюза» Читает Алена М. Предисловие «Ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие, жестокость порождает большую стойкость. Мы должны встретить силы ненависти силой любви». Наша цель никогда не должна состоять в том, чтобы победить или унизить белого человека, а в том, чтобы завоевать его дружбу и понимание. Мартин Лютер Кинг, младший. Письмо о письме К. Письмо-история. Предисловие. «Привет, любимый мой А. Это необычное письмо. Я опубликую его в общем доступе и не буду отправлять лично». Оно открытое, ибо мне нечего скрывать, стыдиться или стесняться. В нем я не буду писать ничего о тебе, ибо это отвратительно. Так я буду иметь полное моральное право его опубликовать. Это жестко, страшно и необычно. Но если бы я всегда трусила, когда боялась, я бы никогда не стала той, кем являюсь сейчас, и не достигла тех вершин, которые мне покорились». Любое творчество всегда приходит в моменте, внезапно, незапланировано, и оно сразу же выливается в предмет творчества. У меня это афоризмы и красивые письма. Это то, что нужно реализовывать прямо сейчас, иначе забудется и испарится в небытие. У меня, кстати, есть несколько афоризмов об афоризмах, но это письмо, поэтому речь пойдет об этой стороне моего творчества. Есть три причины, по которым я пишу письма. Первое. Максимально донести до человека важные для меня мысли. Вторая – метод психотерапии в сложившейся ситуации. Третья – решение не разговаривать с человеком какое-то время, а сделать это посредством письма после. Последняя причина появилась только с тобой. Дело не в красоте не в романтике писем, как ты уже понял. Разные письма я писала разным людям, испытывая к ним разные чувства, любовь или симпатию. Но самое главное, самое ключевое – то, почему я была вынуждена писать эти письма. Для понимания, пока я была СЭС 8 лет, я написала письмо только однажды. Разумеется, ему. До него за два года я написала много писем, которые ты можешь лицезреть в ВК. Плюс было еще одно. После расставания с ним. То есть за 9 месяцев это уже четвертое письмо тебе. Появляется такая необходимость, когда происходят кризисные моменты, когда бушуют эмоции, так реальнее передать свои мысли, нежели просто в общении. «Нет, сейчас у меня нет бури эмоций. Я ничего не хочу сказать. Я просто отдаюсь потоку вдохновения, как и всегда, не зная, куда оно меня заведет. Да и что говорить? Смысл? Что-то ты и так знаешь, а о чем-то бесполезно говорить, ибо все и так уже мной сказано, а я терпеть не могу повторять все по сто раз одному человеку. Знаю одно – не надо торопиться во всех кризисных или спорных моментах. Если поведешь себя импульсивно, то есть вероятность, что потом ты пожалеешь об этом». Очень большая вероятность. Большая, нежели когда ты подумал и взвешенно решил, что нам надо расстаться. Полезный пример из жизни для всех. Почти три недели мы с мужем были в подвешенном состоянии, то есть и не вместе, но и не окончательно врозь. Первую неделю мы жили вместе и спали пять ночей в одной постели. Выясняли отношения по вечерам. В это время я никому ничего не говорила для чистоты эксперимента. Потом мы договорились пожить отдельно, подождать и посмотреть, изменится ли что-то у меня. «Как-то, само собой, так получилось, что, не считая перевозки самых необходимых вещей, из общения у нас было только редкое «ну как ты?». Ни доброго утра, ни спокойной ночи, ни пересказ того, что пережили за день. Мы ничего не хотели говорить друг другу. И это оказалось самым правильным решением на тот момент. Только при полной абстрагированности друг от друга уже меньше, чем через две недели, я точно знала, что хочу развестись. Более того, ни разу с тех пор не возникало желания вернуться» а только с каждым днем приходило все большее понимание, что я не хочу больше быть с ним. И распланировала, как я впервые в жизни буду жить одна. Частота эксперимента очень важна для достижения точного результата. Моя личная жизнь всегда была яркой. Тут подходит модное словосочетание «эмоциональные качели». Мне это нравится, но и тяжело бывает. Это меня уже, конечно, не устраивает, но я не могу без этого жить. Я притягиваю к себе таких парней и вступаю с ними в романтические отношения. Может, преувеличиваю, может, мне что-то кажется. Но практика показывает, что нет идеально подходящих людей для каждого из нас. И это нормально. Но, блин, эмоциональные качели преследовали меня все эти 10 с лишним лет. Могу предположить, что далеко не у всех так. Только раз в своей жизни я бросила парня сама, это был мой бывший муж. Мое терпение, а точнее то, что я натерпелась за все эти годы, убило всю любовь. Я боюсь быть брошенной. И ты этого боишься, я знаю. Только в одном я могу быть уверена. «У меня все в любом случае будет хорошо», так сказала мама на моем 28-летии, а я доверяю маминому опыту. Постскриптум. Без слов любви и без слов поддержки во всем. Ни одна женщина не будет чувствовать себя эмоционально отлично на все 100%, так же, как и без тотальной честности, уважения и, самое главное, понимания. Вот и все, что я могу сказать. 24 ноября 2021 года. Пять тридцать утра отредактировано в 18.15.